Глава 21. Жизнь входит в свою колею. Первые дни любительских подвигов, когда полковник щас, учив рукавами, сел на палубе теста для лепешек, и золотой браслет позвякивал на его красивой белой руке. А рядом сидел известный статистик Г. Громко высчитывал, сколько будет припеку на душу, на полдуши и на четверть. Эти дни давно миновали. Теперь продовольствием заведовал повар китаец Миша. Миша был чехоточный старик с лицом удивленной старой девы. Когда не было работы, отдыхал, сидя на корточках и курил особую трубку, пропуская дым через воду, что-то вроде кальяна. Другой китаец, молодой дурень Акын, рассказывал, что Миша был еще недавно здоровый и сильный, но как-то очень рассердился и так долго и громко ругался, что разорвал себе горло. Был еще третий китаец, слугая прачка. Я заинтересовалась китайским языком. «Акэн, как по-китайский старик?» «Та отвечает Акын, «А как стакан?» «Та сатакана». Удивительно, как китайский язык созвучен русскому. «А как капитан?» «Та са капитана». Хм. Очевидно, что слово остается почти без изменения. «А как корабль?» «Та са «Чудеса». «А шапка?» «Та са сапака?» Подошел Мичманша. Учусь китайскому языку удивительно, до чего он напоминает русский. Мичман засмеялся. Да, да, я слышал. Ведь он воображает, что вы его заставляете учить русские слова. Это он с вами по-русски говорил. И дурак же ты акин. Та садулака охотно согласился китайц. Однообразно шли дни. Ели рис с корнбифом. Пели отвратительную воду из-за Прошлого не вспоминали, о будущем не думали. Знали, что по всей вероятности дойдем до Новороссийска — А кто и что нас там встретит, было неизвестно. Предполагалось, что Шилка пойдет во Владивосток. Я очень на это надеялась. Там я встретила бы своего М. Потом через Сибирь могла бы вернуться в Москву. Оставаться в Новороссийске совершенно не имело смысла. Да и что там делать? Пока что бродила ночью по палубе. Постою с лунной стороны, перейду на черную, на безлунную. Привыкла к пароходным звукам и шумам. Лёжа на своей узенькой скамеечке в ванной каюте, Слышала, как гремит рулевая цепь, как топочут ногами юнги, убирая палубу. Пассажиры утряслись, как мешок с картофелем, и каждый нашел свое место. Старый сановник, похожий на толстого татарина, пристроился к кругленькой учительнице из Киева. «Так вы продолжаете утверждать», — говорил сановник круглым генеральским басом, «вы продолжаете утверждать, что вареники вкуснее ботвиньи», — и укоризненно накачал головой. «Ай-яй-яй!» Неужели вы не понимаете, что творог вообще мерзость? «Нет, вареники — это очень вкусно, — собирая губы бантиком, — отвечала учительница. Это вы нарочно, чтобы дразнить. Вы такой». Что значило такое, неизвестно, но сановнику было приятно, и он с удовольствием смотрел на круглую, как вишню, учительницу с туго закрученными косами и грязной малиновой ленточкой на шее. Джинни исполнял роль главного механика и сидел в машинном отделении. Вывезший меня из Одессы В. впал в меланхолию и съедал двойную порцию риса, которую он настрогивал купленную в Севастополе каменную колбасу, дел с аппетитом и со слезами на глазах. Боюсь, что придется помирать с голоду. По вечерам выползала из трюма какая-то графская горничная, куталась в драгоценную манильскую шаль, становилась у борта, подпиралась кулачком, пригорюнивалась и тихо пела. «Гори, горимая моя звезда, звезда любви, звезда рассветная. как Как-то на какой-то недолгой стоянке оказалась борт-оборт, около нас угольная баржа, черная, вся дым и сажа. Звали ее Виолетта. Закопченный, как ламповый фитиль, матросик с этой Виолеттой долго всматривался в графскую горничную. Отходил от борта, снова подходил, глаз не мог оторвать. «Кажется, наш травиата одержала победу», — шутили пассажиры. Но горничная была горда и на закопченного матросика не глядела. «Гори, гори, моя звезда!» Но когда Виолетта отчалила, матросик, вдруг перегнувшись, крикнул, «Анюта, вы!» Горничная терапевла вскинула глаза, губы ее нее побелели. «Господи, да никак! Ваше сиятельство, наш барин! И богу что же это?» и, обернувшись, растерянно говорила нам. «Кто же их знал, где они?» Я долго добро регла, да вон все равно все растащили, намяла в руках драгоценную шаль. Все как есть растащили, до да капочки. Сколько дней мы плывем? Восемь, десять? Кто-то сказал, что одиннадцать. Быть не может. Днем, когда моя каютка-ванна пустеет, я лежу на узкой скамеечке и думаю о том, какой тоненький слой дерева и железа отделяет меня от синей холодной бездны. Ходит подо мной рыбы, кружатся клубками студенистые медузы, уцепившись за глубокую подводную скалу, шевелит лапами краб, выпучил глаза и ворочает ими, следит за днищем нашего прохода. Не свалится ли оттуда кто-нибудь на завтрак? что не свалится? что не найдется никого до предела своего тесковавшего. А там еще глубже камни, водоросли, еще какая-нибудь усатая гадина шевелит щупальцами, ждет. Говорят, океан несет утопленникова к берегам Южной Америки. Там самое глубокое в мире место, и там на двух-трехверстной глубине стоят трупы целыми толпами. Соленая крепкая вода хорошо их сохраняет. Долгие-долгие годы колышутся матросы, рыбаки, солдаты, враги, друзья, деды и внуки, целая армия. Не принимает, не притворяет чужая стихия детей земли. Грежу, закрыв глаза, в зеленую прозрачную воду глубоко подо мной плывет веселая стая мелких рыбок, плывет косяком, ведет весь косяк, очевидно, какой-нибудь рыбий мудрец и пророк. Как трепетно, покорно, вся стайка мгновенно повинуется малейшему его движению. Он вправо, все вправо, он назад, все назад. Ведь стайка большая, начни считать штук шестьдесят. Кружатся, в стороны, поворачивают. Ой, рыбы, рыбы, а не дурак ли он этот ваш передовой пророка-философ? Скоро придем в Новороссийск, но никого это не радует, скорее тревожит. Те, у кого там родные, тоже не радуются, неизвестно, застанут ли их, и неизвестно, что за это время с ними произошло. На шелке кое-как наладили радиостанцию, но сговориться пока, что она ни с кем не смогла. Так и плыли мы в неизвестность, злую ли, добрую ли, и того не знали. Скучные стали дни долгие. К мысу радости, к скалам печалили, К островам сиреневых птиц, Все равно, где бы мы ни причалили, Не поднять мне тяжелых ресниц. Мимо стеклышка иллюминатора Проплывут золотые сады, Пальмы тропиков, солнца экватора, Голубые полярные льды — все равно. Как странно было мне услышать Эти оборванные строчки через несколько лет С эстрады Сальгаво, Принаряженные переложенные на музыку. Словно я закупорила их в засмоленную бутылку, бросила в море, и вот понесли волны эту бутылку, прибили к далеким счастливым берегам, и там ее подобрали, раскупорили, созвали народ и прочли сос всем, всем, всем. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять мне тяжелых ресниц».